Глава 30. Детектив-инспектор Стерджесс никогда бы не смог забыть первого увиденного им мертвеца. Зрелище вставало перед глазами снова и снова. Подобные впечатления остаются на всю жизнь, вне зависимости от обстоятельств. Хотя обстоятельства последующих дел Стерджесса надо признать, выдались довольно специфичными. Первые же его недели работы патрульным на улицах Манчестера совпало с университетской благотворительной неделей, во время которой студенты пытались перещеголять друг друга в различных глупостях: в пьяных пари, в пьяных розыгрышах или просто в пьяных попойках. Чаще всего работа полицейских сводилась к вызовам с жалобами на непристойное поведение, причинение ущерба имуществу и драки между самыми необычными группами молодёжи. А основная, главная боль, если говорить на чистоту Выпало на долю бригад скорой помощи, которым приходилось промывать желудки этой развязёлой братии. Однако упомянутый мертвец оказался вовсе не студентом, а уже состоявшимся мужчиной, далеко за 40. Стерджесу не сказали его имени, только кодовое обозначение: кадавр 427X, что бы это ни значило. Учащийся медколледге, к которой труп был приписан на весь семестр, окрестили тело неизвестного Ральфом. А в барный день благотворительной недели надумали захватить мертвеца с собой, чтобы удивить приятелей, для чего отдела его и, конечно, умудрились потерять. В панике один из учащихся медколлегии принял достойное сожаление решение позвонить в отделение Манчестерской полиции и заявить, что Ральфа похитили. Стерджес и его офицер-инструктор сопровождали трёх быстро протрезвевших студентов, которые слишком поздно сообразили, в какие неприятности вляпались. По маршруту, предшествовавшему потере трупа, в конце концов он обнаружился в углу ночного клуба почти непострадавшим, если не считать расхристанного вида, пинты светлого пива в руке и, что самое тревожное, следов помады на щеках. Сейчас Ральф вновь вспомнил о Стерджессе, потому что тот стоял перед моргом. Хотя блудный кадавр пришёл на ум не из-за обилия мёртвых тел вокруг, а из-за появления доктора Чарли Мейсона. Обычно в дополнение к медицинской квалификации, необходимой для патолога-анатома, шло не слишком высокое требование казаться чуть здоровее пациентов. Мейсон же выглядел так, будто спал в мусорном баке. Однако налитая кровью глаза намекали на полное отсутствие ночного отдыха. Запах перегара из устарелых сожалений довершал образ. С вами всё в порядке, доктор. Не, это вряд ли. Прошлой ночью отмечали мальчишник Колина из лаборатории. Я бы взял больничный, это да только уж и так весь лимит израсходовал. А смерть, сам понимаешь. Мейсон неопределённо помахал рукой в воздухе. Смерть никого не ждёт. Так кого пришёл навестить? Меня интересуют сразу два мертвеца. Саймон Браш, который поступил вчера, и Джон Макгвайер позавчера. О, О, удобненько. Удобненько. Переспросил Стерджес. "Идём, идём", проигнорировав вопрос, поманил за собой Мейсон. Инспектор последовал за патологоанатомом по коридору, держась чуть сзади, чтобы избежать источаемого доктором зловония, которое заставляло вспоминать труп утопленника из канализации. Сам Мейсон, похоже, совершенно не замечал собственной высокой токсичности и использовал прогулку по моргу в качестве возможности произнести монолог. Кстати, выяснилось, что мальчишник вовсе не был мальчишником, даже альтернативным, как сейчас модно. О, нет. Один из парней вчера проговорился, что этот подонок Колин уже провёл неделю в Будапеште в прошлом месяце, а на той неделе закатил шикарную вечеринку для друзей. Я же оказался в команде коллектне неудачников. Представляешь? Стерджес промолчал, потому что, во-первых, ему были совершенно не интересны обиды патолога-анатома. А во-вторых, тому бы не понравился его честный ответ. Мейсон же продолжил почти без паузы. 6 лет я играл вторую скрипку с Коллином, целых 6 лет. Я даже пригласил его на футбольный матч, когда этот неблагодарный только переехал из Глазго, представил его своим приятелям. И как он поступил? Отчалил в Будапешт с толпой друзей, с которыми без меня и не познакомился бы. Кстати, с будущей женой он тоже встретился только с моей подачи. Мейстен толкнул створку распашной двери и недовольно протопал в покойницкую. Все поглощающий запах дезинфекции, который обычно забивал любые другие ароматы, сейчас безуспешно сражался с исходившим от возмущённого доктора Амбре. Вот что я тебе скажу, продолжал тереду тот. Во всём виноват развод. Колин тоже принял сторону Ивон, как и все остальные предатели. А всё из-за общественного стереотипа, будто мужчина средних лет не может предпочесть старой жене молоденькую девушку. Нет, все твердят, что по делам ему, когда вертехвостка бросает и нового хахаля. Ладно, согласен, со стороны всё так и выглядит, но никогда слышишь, никогда не бывает так просто. Мейсон остановился рядом с двумя телами, накрытыми белыми простынями. Вообще не бывает ничего простого, верно? Уж детектив-то точно должен со мной согласиться. Вы в полиции наверняка и не такого насмотрелись. А мне, похоже, теперь даже приглашений на свадьбу не светит. И что? Разве это справедливо? Стерджесс удивился, когда заметил, что собеседник смотрит на него и действительно ждёт ответа, так как пропускал жалобы мимо ушей. И теперь не особенно представлял, что сказать. Всю дорогу инспектор размышлял, что значит слово удобненько из уст патолога-анатома. Кроме того, в левом виске снова начала выбивать набат тупая боль, намекая на приближение очередного приступа проклятой мигрени. Стерджес посмотрел на доктора пустым взглядом и ответил вопросом на вопрос. Так где интересующие меня тела? Вот и вот, покачав головой, Мейсон указал на каталки по обе стороны от себя. Мистер Браш и мистер МакГвайер, соответственно. Стерджесс недоверчиво обвёл взглядом ячейки, предположительно до отказа забитые трупами, затем снова посмотрел на два тела после проведённого вскрытия. В самом деле? Да, кивнул патологоанатом. К вам сюда поступает сколько? Около 6000 покойников в год. Скорее 8000, поправил Мейсон. После того, как закрылся, точно прервал собеседника Стерджес. Вскрытие МакГвайра должны были провести 2 дня назад, а браши вчера, верно? Доктор снова кивнул. Судя по недоумевающему виду, он не вполне понимал, к чему клонил инспектор. Меня удивляет, продолжил Стерджес, что после завершённой процедуры вы не убрали их тела, а оставили лежать на всеобщем обозрении, рядом будто ожидали моего визита. Ну что я могу сказать? Безуспешно попытался улыбнуться Мейсон, чьё лицо наверняка бы побледнело, если бы и без того не было мертвенного оттенка. Мы чрезвычайно эффективно работаем. А ещё, похоже, являетесь экстрасенсами, ведь я никому не сообщал о возможном посещении морга. Не говоря уж о том, что два дела по этим трупам официально не связаны между собой. Патологоанатом ничего не ответил, но выпрямился, трезвее на глазах. Видимо, он понимал, что понебратская беседа только что вылилась в нечто серьёзное. Стерджес снова невольно вспомнил лица трёх пьяных студентов, когда они сообразили, что потеря подшёфного трупа могла обернуться большими неприятностями. Следующий вопрос я вам предлагаю воспринимать как очень важный и официальный. Чиканя каждое слово произнёс инспектор. Ответьте мне, офицеру ведущему, обо этих расследованиях. Кто-то ещё запрашивал разрешение взглянуть на эти два тела? Несколько очень долгих секунд мужчина смотрели друг на друга. После чего Мейсон наконец неловко откашлялся и заявил: "Если у вас возникли вопросы по работе нашей организации, прошу обратиться с ними непосредственно к моему начальству". Обязательно. Желаю удачи в этом деле, добавил доктор Себе Поднос, сопроводив пожелание выдохом зловония и злорадства. В этом здании имеют право находиться только специалисты с медицинским образованием и офицеры полиции. Чувствуя, как закипает гнев, подстёгнутый нараставшей головной болью, отчеканил Стерджес: Мне прекрасно известны правила. На ваш счёт, однако, не уверен. Послушайте, просто назовите мне имена. Никто не узнает, откуда они мне стали известны. Коп до мозга костей невесело рассмеялся Мейсон. Итак, детектив-инспектор Стерджес, если у вас нет вопросов по поводу проведённого вскрытия этих двух объектов, тогда меня ждёт работа. И без того пришлось заняться вне очереди данными трупами по вашему требованию. Хорошо, вздохнул Стерджес. Затем поморщился и провёл тыльной стороной ладони по лбу, утирая пот. Рассказывайте, что узнали насчёт мертвецов. Джон МакГвайер, кивнув, приступил к докладу Мейсон. Мужской пол, 52 года. Обнаружены следы употребления алкоголя и наркотических веществ. На теле есть рваные раны, однако причиной смерти стала обширная травма головы, нанесённая тупым предметом. Он повернулся к другому покойнику. Саймон Браш, 19 лет, вплоть до кончины вёл здоровый образ жизни. Обнаружено множество повреждений, соответствующих падению с большой высоты. Смерть наступила мгновенно. О чего-нибудь необычного вы не заметили? Что именно вы считаете необычным, инспектор? Серьёзно, Чарли? Вы действительно хотите, чтобы я дал определение странным Вы, похоже, ищете что-то конкретное, пожал плечами патологоанатом. Вот я и стараюсь помочь всем, чем могу. Понятно. Процедил Стерджес. Тогда поясню. Встретил ли во время вскрытия что-либо помимо самого факта смерти и травм от приложения силы, что связывало бы эти два тела? Мейсон смерил собеседника долгим взглядом, а затем, видимо, принял решение и откинул просто не с собой их трупов. открывая их по плечи. Стерджес отвёл глаза, собираясь с духом. Зрелище было непривлекательное. Видите вот это? доктор указал на шею Джона МакГвайера. Эти отмечены. Откуда они взялись? Не знаю. Все ники свидетельствуют о том, что объект кто-то схватил за горло, но как размер кровоподтёков, так и расположение рваных ран не соответствует форме человеческой руки. И что вы хотите этим сказать? Не знаю, беспомощно повторил Мейсон. Никогда не видел ничего подобного. Напоминает следы от когтий животного, хотя это крайне маловероятно, учитывая обстоятельства. Похожие отметины имеются и на шее Саймона Браша, хотя они так заметны из-за общего состояния тела. Я отправил фотографии коллегам из Лондона, которые специализируются в данной области. Я жду их предположений насчёт природы указанных трав. "Ясно", вздохнул инспектор. "А что-то ещё необычное попадалось?" "Нет", отозвался патологоанатом. "Только это". "Хорошо", Стерджесс втянул воздух в лёгкие и на секунду прикрыл глаза. "С вами всё в порядке?" "Нормально. Просто голова разболелась", отмахнулся инспектор и размял шею. Должен поставить вас в известность, что собираюсь подать запрос на просмотр записей видеонаблюдения вашего здания за последние сутки. Вы уверены, что не хотите поделиться информацией о том, кто ещё мог интересоваться этими двумя телами? Вы действительно идиот или просто удачно притворяетесь, покачав головой Фрэнкл Муэйсон. Что, прошу прощения? Детектив-инспектор Стерджес, примите совет не молодого мужчины, который сейчас спит один на матрасе. квартирке с неработающим отоплением и протекающей ванной у соседей сверху. Учитесь распознавать, когда лучше что-то оставить в покое. Если вы не хотите пойти мне навстречу, доктор Мейсон, то у меня нет другого выбора, кроме как обратиться к вышестоящим офицерам, чтобы получить ответы на свои вопросы. Будучи специалистом с медицинским образованием, патолог анатом откровенно ухмыльнулся. Не рекомендовал бы вам ждать погоды у моря, а то ещё простудитесь. Вам самому не осточертело всё это? с отчаянием спросил Стерджес. Вы же тоже должны замечать, как кто-то постоянно наблюдает за происходящим, дёргает за ниточки, чтобы скрыть определённые вещи. Вас это не раздражает? Не понимаю, о чём речь, отвёл глаза Мейсон. Ну да, конечно. По пути к выходу Стерджес вытащил упаковку таблеток из кармана куртки и проглотил сразу 4 штуки, не запивая водой. Голова разболелась так, что едва не раскалывалась.